Глава седьмая Пыхтит, самовар плюется. Сквозь кружевной занавес радостное солнышко зайчика впускает по белой скатерти. В воздухе пахнет снадобью. Диаконица Настасья пышек напекла к чаю. «Мать! А мать! Ну-ка! Ты самовар приглушил, а то как бы не того!» Пыхтит дьякон над известиями в цика никак не найдет отдел хроники. Чего ему? просунула дьяконица у дверь красное от печки лицо. План, крышка-то не видишь? Нашел дьякон хронику, хитро сощурился, весь благодушествует, откусит пышки, сладким чаем с молоком запьет, в хронику ставится жующим ртом. Во всей газете не только хронику до судебный отдел читает. И еще о таинственном грабителе. «Интересно, черт!» Залил дьякон благодушным ракотком, и вдруг откуда-то холодком на душу пахнуло. «Ах, да, милиционер!» что его!» «Надо было ему заворочиться!» «Спал бы себе дурень!» «Дурень!» Однако в комнате будто темнее стало. Или, может быть, это приглушенный самовар перестал плеваться? Просунулась голова дьяконицы у двери. — Вась, а Вась? — Спрашивают тебя там. — Кто-то? — Раненько что-то. — Ну-ка. Письмо было весьма лаконично и не про всякого писано, но дьякон-то понял. Стряслась беда. Кто-то проник в тайну детрюита. Забыл дьякон, чаю, забыл пышки, хронику, даже свою фамилию забыл. Побледнел и осунулся за одну минуту, будто в тифу три недели провалялся. Мать! Ну-ка, мне ли это? Дьяконица руками в тесте, конверт взяла и письмо, взглянул на конверт, беспрекословно решила. Тебе. Развернула письмо и... Ах. к десяти часам утра сегодня вы должны прийти на арбатскую площадь дом пять квартира члена английской делегации мистера Уэсса. дело идет о ювелирном магазине и о вашей жизни если не придете все пропало благожелатель милая да что же это Захныкла дьяконица заметалась иди иди василий «Слышишь, иди! Сейчас же иди!» «О, господи! Пропала моя головушка!» Сбросила с себя браслет-перстень, сережки трясущимися руками из ушей вынула. «Опал!» Потом одумалась. «Куда девать?» «О, господи!» Подобрала с пола, зажала в кулак. Заметалась. «Куда девать?» В спальню сунулась под перину. «Нет!» «В умывальник! Нет-нет-нет! О, Господи!» На погреб побежала, побелевшими губами шепча «Бо, знать что!» А у диакона в животе заурчала, заныла, скрючила, как от холеры. Понесся и диакон куда-то, известиями размахивая бестолково. За полчаса до девяти сидел Василий Васильевич Ипостасин, он же дьякон Растригов в английского делегата. Мистер Уэс приехал ровно в десять, кинул строгий взгляд на гостя, спросил ровно камнем, мачугун лязгнул. — Гражданин Ипостасин? Скочил дьякон. — Так точно-с. Никогда на военной службе не был, а здесь — так точно-с. Усмехнулся англичанин в рыжий жесткий ус. Сразу понял, с кем дело имеет. Пожалуйста, и с места в карьер. Английское правительство покупает у вас ваше изобретение и приглашает вас на постоянную службу, ваши условия. И опять жестоко усмехнулся. Вздумал был дьякон отпереться, и знать он ничего не знает и ведать не ведает, ни о каком изобретении даже не слыхивал. Ему вообще странно, что за письмо и так далее, и так далее. Англичанин сурово прослушал, глядя на часы. Как золотые зачеканил, стал ронять полновесные слова, взглядом пронзая беспокойную правую руку дьякона. Положите ваши руки на колени. Так не вздумайте употребить сейчас своего смертоносного оружия. Я не милиционер, и вы так легко не отделаетесь. Белеснего сделался дьякон. Весь материал об ограблении ювелирного магазина, об убийстве и других ваших милых проделках находится сейчас у нашего представителя. В случае моей внезапной смерти этот материал будет немедленно вскрыт и пущен в дело. У вас один выход — согласиться на наше предложение и покинуть Россию. Если вы не дадите согласия или окажете, вот сейчас сопротивление. Рано или поздно вы пропали. Говорите ваши условия, пока я не предложил вам своих, категоричных и окончательных. Чеканная речь англичанина подействовала, как холодный душ. Дьякон пришел в себя, вскочил неистово. — Это шантаж? Вы наговариваете на меня напраслину. У меня нет никакого изобретения. Я не знаю никаких милиционеров и ювелирных магазинов. В конце концов, дайте доказательства. — Доказательства, — протянул англичанин. — Это... «Другое дело. С этого нужно было начать. Они у меня есть, но боюсь, что, завидев их, вы рискнете на неосторожный поступок. Даю голову на отсечение. Ваше смертоносное оружие при вас». И вдруг, конфиденциально склонившись, он добавил вкратчиво. «Давайте-ка говорить спокойнее и без фокусов». «Давайте, давайте. Ну-ка». Англичанин посмотрел на часы и заворковал совсем миролюбиво. — Дайте мне, друг мой, слово, что при виде доказательств вы не станете делать попыток убить меня. Моя смерть равносильна вашей гибели. Дайте мне это слово. — Даю. — Даю? Ну? — прокричал дьякон и спохватился. — Да что вы! Нет у меня никакого оружия. Англичанин сделал кислую мину. — Я вас не понимаю, гражданин Постасин. Ну, хорошо, имейте в виду, что мои доказательства сфотографированы и занесены в общий материал. Это помните твердо. Он подошел вплотную к дьякону в полуоборот и, не спуская с лица его фосфорицирующих, как у ночного хищника, глаз, медленно-медленно левой рукой стал вытягивать из кармана что-то, завернутое в бумагу. Дьякон дрожал мелкой дрожью, то бледнел, то краснел. Правой рукой англичанин развернул бумагу. У дьякона забарабанило неровное сердце, но он успокаивал себя. «Что ж такое?» «Често как тесто. Мало ли его на белом свете. Какое же это доказательство?» «Вот», — выдохнул друг англичанин и колючим зором просверлил диакону череп. «Смотрите, здесь отпечаток вашего перстня с вашей фамилией». Дьякон испустил дикий рык, однако в карман не успел слазить. Англичанин резко взмахнул правой рукой, и рука дьякона повисла плетью. То же произошло и с другой рукой. В карман его слазил сам англичанин и торжествующе извлек оттуда смертоносную палочку. «Вы не знакомы с джиу -джицей? та «Та-та-та!» Насмешливо проговорил он, отходя на два шага и принимая элегантный вид. «Это японская борьба. Каждому политическому деятелю необходимо знать ее. Вы не политический деятель. т та та Ничего-ничего. Руки ваши через десять минут будут действовать. Дьявол! Дьявол! Зарычал дьякон в бешенстве, бросаясь на обидчика головой. Тот слегка ударил его под ложечку. Дьякон задохнулся и упал в кресло. Роберт! Роберт! Есть, сэр. Дайте русскому джентльмену воды и валерьяновых капель. С ним дурно. «Слушаю, сэр!» Мистер Уэс что-то говорил. Дьякон ничего не понимал, на него напал столбняк. При помощи Роберта мистер Уэс привел в порядок его растительность на голове и лице, переодел в ливрею и приготовил к путешествию под видом своего слуги. Настоящий же слуга смотрел на всю эту метаморфозу с большим недоумением, но ничего антикоммунистического не подозревал отпустив его мистер уэс обратился к дьякону с короткой речью вас теперь зовут роберт джонстон и вы больны у вас парализована речь вы совсем не можете говорить понятно от сильного нервного потрясения у дьякона роберта джонстона опять заболел в живот да так заболел что ливрею пришлось снимать мистер уэс был очень недоволен этой задержкой Все-таки через пять минут немой слуга сидел в авто и понемногу начал осознавать новое положение. Все полетело вверх тормашками. Пышки, чай с молоком, уютный домик в три окошечка, святой полуви, зайчики на скатерти, дьяконица Настасья, плюющийся самовар. Ничего у дьякона не осталось. Ровным счетом Ничего. Даже палочку забрал противный рыжий англичанин с лошадиными зубами. Что впереди? Что впереди? Ой-ой-ой. Опять заныло в животе. Лучше не думать про будущее. Лучше не думать. Хуже, чем во сне, когда ноги свинцом налиты, а надо прыгать, потому что кругом свирепы, голодные псы. Мистер Уэс говорил, склонившись к самому уху и подпрыгивая на подушке. Машина гудела, глотала слова и окончания. — Англ, купим. Тайн ваш изобретен. Англ, нужно много палочек. «Будете ведывать, лаборатор. 20 тыс фунт гласный». Дьякон китайским болванчиком бессмысленно кивал головой на все. Последний разумный проблеск озарил его развороченное сознание, когда перед ним блеснула металлом шикарная кабина алюминиевого Юнкерса. Бессознательно пометуя о запрещении разговаривать, замычал дьякон, как вол, огретый кнутом. Вырваться хотел из рук мистера Уэса и шофера. Мистер Уэс, с гримасой, что-то говорил по-английски и притворно, мягко называл Роберт. Роберт, а сам с бокового кармана детритовую палочку показывал. Затрещал мотор, закачалась кабина. У дьяка на сердце ближе к ногам переместилось, затошнило. В кишки ртути налили, фиолетовыми кругами, как на картинках рандистов, украсился белый свет. У пассажиров расплылись лица и пропал голос. Как в воду нырнул. Рванулся к окну в естественном позыве. Мистер Уэс крепко ухватил под локти, заставил сидеть. Лопотал что-то невероятное, но вразумительное. Все-таки вырвался на секунду и повис на чьих-то руках, мотая головой с пробором. Сорок сороков скособочились и сплющились далеко-далеко внизу.